Тридцать девять. Степанов. Полковник словно нарочно усиливал драматизм повисшей паузы, разглядывая Степанова так, будто видел его впервые. Но Степанов уже справился с первым порывом и просто спросил: Извините, я не помешал? Черкасов откашлялся. Вот не стыдно тебе, Степанов, заслуженных людей беспокоить. У товарища генерала и так здоровье не железное. Генерал жестом остановил его и сказал, медленно выговаривая каждое слово: Серёж, И чего накинулся на человека. Если бы я не хотел разговаривать, то и встречи этой не было бы. Вы молодой человек, не стесняйтесь. Проходите, присаживайтесь где удобнее. Степанов не стал особо выбирать, отодвинул стул и сел за стол прямо напротив генерала, с любопытством разглядывая его. Задорожник говорил, что генералу Шклярскому больше 90 лет, но выглядел он значительно моложе. Было в его облике что-то привлекательное, завораживающее. В нём чувствовалась внутренняя сила. Даже сидя в инвалидном кресле, он оставался генералом. Взгляд умный, спокойный, изучающий. Он в свою очередь тоже рассматривал Степанова. Полковник представил его. Это мой подчиненный, капитан Александр Степанов. Хороший специалист, занят расследованием дела, о котором я вам говорил, убийством библиотекаря. Он помолчал и добавил: "Не пойму только, что его сюда привело". "Я и сам плохо понимаю, товарищ полковник", признался Степанов. "Никакой конкретики". Но мне не дает покоя литература в доме убитого. Как она у него оказалась? Откуда? Я слышал, раньше в нашей конторе был специальный отдел, схожий по задачам с Вот и хотел у товарища генерала поподробнее узнать. Генерал Шклярский улыбнулся. Это тебя, сынок, в заблуждение ввели. Этим не отдел занимался, а целый институт. Андропов тогда целую программу утвердил, но ее свернули при Горбачеве». Черкасов неопределённо пошевелил пальцами. На самом деле все началось гораздо раньше, как только гражданское закончилось. "Ты, Сереж, про Яшу Блюмкина сейчас?" Генерал даже повернулся к нему в полоборота. "Или про Глеба Бокия?" "Скорее про Блюмкина. С него все началось", задумчиво ответил полковник. "Человек уникальный был, работал на все разведке мира. Ты, Сереж, мне такие вопросы не задавай. Блюмкин троцкист был, а я всегда следовал генеральной линии партии". Да шучу, шучу, от души рассмеялся генерал. Несколько раз видел его, но он не работал с ним. Он был подчинен мэеру Трилисерову, начальнику иностранного отдела. Они с детства друг друга знали, еще с молдаванки в Одессе. Ты, Сереж, кстати, какого года рождения? Тридцать восьмого? Вот, многозначительно поднял палец генерал. А я в конторе с двадцать восьмого. Я только начинал тогда, еще не ориентировался во всех хитросплетениях. Я Яша умудрился наше руководство перессорить. Воды намутил, конечно, но рассказывают, что это он после Тибета таким вернулся. Степанов с любопытством спросил: "А что он там искал?" Генерал пожал плечами. "А что тогда могли искать? Тайные знания об энергиях, чтобы мировую революцию устроить, весь мир до основания разрушить и построить другой, более справедливый и лучший". Но потом больше стратегию поменял. Революция на второй план отошла, а тех, кто продолжал ее идеями жить, потихоньку в расход пустили. Ты же изучал историю конторы. Конечно, но вы же понимаете, что многое сейчас говорится схематично, в общих чертах. Ты думаешь, раньше яснее все было. Сегодня, допустим, ты раздуваешь пожар мировой революции, а завтра тебя уже врагом народа объявили и к стенке поставили. Возьми вот Глеба, к примеру комиссар госбезопасности. Они посмотрели ни на что, расстреляли. А вот скажите, товарищ генерал, Степанов попытался сформулировать вопрос. Спецотдел Боке действительно занимался всякими паранормальными явлениями? Вот ведь слово какое придумали паранормальными, усмехнулся генерал. Это называлось исследованиями возможностей человеческого организма. Конечно, у нас велись все работы в этом направлении. Ты думаешь, мы за немцами повторяли? Верты -то еще только разрабатывала свои теории, а у нас Барченко уже экспедиции организовывал, изучал саамов и их связи с миром духов. Степанов, конечно, в общих чертах понимал, о чем идет речь. Глеб Боки в конторе считался человеком-легендой, а в последнее время конторские тайны стали очень ходовым товаром. Истории с громкими именами толпа очень любила. Вся бульварная пресса была забита разоблачениями чекистов, у которых руки оказывались не то, что не очень чистыми, а просто по локоть в крови. Даже незначительная часть открытых архивов разрушала миф о самом справедливом строе и приоткрывала методы работы органов госбезопасности. Но Степанов воспринимал это как далекое прошлое и особо не рефлексировал. Сейчас генерал Шклярский казался ему ожившей историей. Он сыпал именами и фамилиями, погружался в воспоминания, удивлял своей интерпретацией общеизвестных фактов. Странным образом Степанов прочувствовал атмосферу 30-х, 40-х годов, ее идеи, ее энергию. Да и сама обстановка комнаты усиливала впечатление. Пузатый чайник на столе, корзинка со сладостями, парфоровые чашки на блюдцах с золотым ободком, черно белые фотографии в простеньких рамках по стенам, мебель, которую сейчас можно увидеть только в кино. Генерал оказался отменным рассказчиком. У него одна тема цеплялась за другую, и рассказ получался бесконечным, но неизменно увлекательным. Степанов пил чай, слушал, удивлялся, переспрашивал, задавал вопросы. А генерал, словно в благодарность, что заполучил такого слушателя, вспоминал все новые истории. И ни одна из них даже близко не могла объяснить Степану, зачем вообще он здесь. Полковник Черкасов уже откровенно скучал и постоянно поглядывал на часы. И когда из соседней комнаты послышали звуки заставки программы Время, поднялся и начал прощаться. Генерал с сожалением пожал ему руку. Жаль, что ты так быстро уходишь, Сережа. В последнее время мне редко выпадают такие интересные вечера. Приятно было с тобой поговорить. Полковник слегка виновато ответил. Да, сейчас за мной машина уже пришла. Надо возвращаться домой. Степанов, поедешь со мной, а то будешь перекладными добираться. Степанов дернулся было, но вдруг встретился глазами с генералом и обомлел. Тот едва заметно качнул головой. Степанов ничего не понял, но практически на автомате ответил начальнику: Товарищ полковник, я завтра собирался в Центральном архиве поработать. Мне ребята обещали помочь. Я в Москве переночую. Полковник согласно кивнул. Хорошо. Ты смотри не злоупотребляй вниманием товарища генерала. Генерал засмеялся. Этого у него при всем желании не получится. В 22 часа отбой, а иначе будет с Наташей объясняться, а у нее разговор короткий. Полковник еще раз попрощался и вышел. Через пару минут в открытое окошко донесся звук отъезжающей машины. И тогда генерал вдруг подобрался, его благодушие с лица как будто стерли. И уже не растягивая слова, он сказал серьезно и даже жестко. "Так, сынок, времени вербовать тебя нет. Давай в открытую. Мне нужно знать об этом убийстве все, что знаешь ты. И, пожалуйста, не задавай мне вопросов". Степанов не очень удивился произошедшим метаморфозом. Он понимал, что приехал в дом не к доброму дедушке, а ветерану спецслужбы. Но и сам он был профессионалом, несмотря на то, что многих вводил в заблуждение его вид студента-ботаника. Поэтому Степанов спокойно парировал. Нет, так не пойдет. Информация только в обмен на информацию, и начинаете вы. Генерал равнодушно пожал плечами. Тогда наш разговор окончен. Извини, что задержал тебя, не дал с начальнику уехать. Они буквально сцепились взглядами, смотря друг другу прямо в глаза. Степана даже поразился, сколько у старика было внутренней силы. Можно только догадываться, каким он был в расцвете лет. Но издаваться капитан и собирался. Вы должны понимать, что пока не проясните свой интерес к этому делу, у нас не получится доверительного общения. Капитан, ты не забывай, не я к тебе приехал, а ты ко мне, усмехнулся старый чекист. Но я тебе поясню. Убийство этого человека означает, что где-то что-то протекло. Подробности не будет. Это Этосовсекретно. Почему не сообщили об этом руководству? Генерал чуть подался вперед в своем кресле, не отводя взгляда, и негромко, но очень веско сказал: "Потому что есть еще люди, и ставить их безопасность под угрозу я не имею права". И вот тон изменился, став чуть мягче. "Ты будешь говорить или расходимся?" Степанов чувствовал, как у него стучит в висках. Напряжение было сильное. Он достаточно давно служил в госбезопасности, чтобы понимать, чужие секреты опасны. Но азарт сыщика не позволил бы ему просто развернуться и уйти. Степанов стало очень интересно выяснить, куда заведет этот разговор, и он согласно кивнул. Хорошо, товарищ генерал. Что вы хотите узнать? Старый чекист продолжал сверлить Степанова взглядом, но уже чувствовал, что он принял решение. «Сережа мне рассказала, что Берсенёва убили в своем доме с килетом в сердце. Что тебе здесь кажется странным? Степанов удивился. Если замначальник управления вам все рассказал, что от меня тогда нужно? Генерал криво усмехнулся. Ты забыл. Я ведь просил не задавать вопросы. Саша, ты просто скажи, что в этом убийстве ты видишь странного или необычного? Да тут все необычно. Орудие убийства книги, личность убитого, которая по базам не пробивается, поджог дома. Есть еще мелочь красное пятно на пальце. Что за пятно? Я не в курсе. Заметно напрягся генерал. Я сам не видел. Мне сегодня Епифанский опер звонил. Большой палец правой руки был вымазан красной краской. Опер сказал, как будто отпечаток снимали. Генерал неожиданно издал какой-то странный звук, то ли стон, то ли тихое рычание, и двумя руками схватился за голову. Степанов испугался, ему показалось, что старику стало плохо. Капитан вскочил, чуть не опрокинув стол и задевая стулья, ринулся к нему. Но генерал тяжело вздохнул и убрал руки, подняв взгляд на Степанова, он коротко приказал: «Сзади тебя на тумбочке телефон. Давай его сюда". Когда Степанов поставил на стол красный аппарат, буркнул: "Не стой над душой, сядь". Степанов молча сел на свое место и наблюдал, как старик крутит диск. Номер начинался с восьмерки. Звонок был междугородний. В тишине комнаты отчетливо послышались гудки вызова, но на том конце никто не отвечал. Генерал ждал долго, однако неизвестный абонент так и не снял трубку. И тогда старик словно сдулся и перевел взгляд на Степанова. Саша, ближайшим рейсом полетишь в Симферополь, оттуда сразу же в Феодосию. Сейчас нет времени еще кого-то в круг дела вводить, тем более это в рамках расследования. Твое руководство уведомят.